Морской ветер задувал над царством, не намекая, а раскатисто утверждая в воздухе запах соли, моллюсков и пропеченных солнцем пляжей. Несколько морских птиц растерянно кружили над Некрополем, где ветер носился над опрокинутыми обелисками, заносил песком мемориалы древних царей, и белые отметины, оставленные пташками на камне, выглядели куда убедительнее, чем все речи о Азимандия. Ветер нес с собой непривычную приятную прохладу, и люди, покинувшие свои жилища, чтобы поправить ущерб нанесенный богами, охотно подставляли ему лица, как рыбы в пруду почуявшие приток свежей чистой воды. В некрополе не было видно ни души. Большинство пирамид со снесенными верхушками стояли курясь как недавно потухшие вулканы. Повсюду виднелись вкрапления черного мрамора. Один из обломков едва не обезглавил прекрасную статую ястребоглавого шляпа. Предки исчезли, и никто особо не стремился их разыскать. Около полудня в джель под полными парусами вошло судно. Внешний вид его был обманчив. На первый взгляд оно покачивалось на волнах, словно толстый беззащитный гипопотам Но приглядевшись, вы могли заметить, что движется оно с поистине поразительной скоростью. Судно бросило якорь недалеко от дворца. Через некоторое время с него спустили шлюпку.